вот Воджигра, известная также как винтовка Гра. Страна изготовления – Франция. Со скользящим затвором, 11-миллиметровая, однозарядная, для стабильно-прицельной стрельбы на повал, надёжное оружие, которое не боится ни холода, ни дождя и обеспечивает высокую скорострельность. «Посмотри, Херут, как я это делаю?» «Сиди спокойно и слушай внимательно». Её отец открывает камеру – и заводит туда патрон. Делает он это, отводя назад небольшой рычажок, расположенный на одной стороне ствола. Херут смотрит на рычажок. Он блестящий и гладкий, серебряный шарик, круглый, как полная луна. «Видишь это?» Он поднимает правую руку. «Все настоящие солдаты действуют именно этой рукой». Херут сжимает в кулак левую руку. Ей удобнее всего пользоваться именно ею. Мать начинает привязывать эту ее руку к телу. Она смотрит и видит, отец прав, рычажок на вуджигре, не приспособлен для леворуких бойцов. Значит, когда она станет солдатом, думает она в тот день с отцом, ей придется стрелять правой рукой, которая противится, когда Херут пытается что-то ею делать. Левой рукой, говорит ее мать, пользуется дьявол. Этой рукой пользуются воры, а ты не Лейба. Этой рукой пользуются, когда делают что-то такое, что не должны видеть другие херут. Нельзя есть левой рукой. Этой рукой нельзя ничего делать, кроме самых тайных вещей. Херут слишком мала для тайн. Она слишком мала, чтобы понимать, что существуют вещи, которые должны оставаться недоступными знанию. Ее отец поднимает винтовку, прижимает ее приклад к мускулам между плечом и верхней частью груди. «Ты упираешь его сюда, — говорит он, — точно в то место, куда скатывается твоя голова, когда ты засыпаешь на мне». Он улыбается. Он правой рукой отводит рычажок назад. «Это открывает казённик», — говорит он. Она видит внутри канавку в форме колыбели, покрытую пятнами времени. Сюда устанавливается патрон. Отец держит патрон двумя пальцами. «Когда ствол открыт, — говорит он, — «Ты вставляешь туда патрон, вот в эту камеру. Он сдвигает рычажок и запирает казённик. Потом он поднимает винтовку, и голос его меняется, становится низким и чуть подрагивает, когда он говорит ей. «Ты смотришь вот сюда, пока не увидишь врага». Он ударяет пальцем по маленькому металлическому штырьку на конце ствола, потом переводит палец к прикладу, где для него находится удобное место. Это спусковой крючок, Херут. Голос у него изменился, перестал быть похожим на голос ее отца. Когда он смотрит на нее, он словно и не смотрит на нее. Его лицо сморщивается вокруг глаз, и она видит, что он пытается скрыть это, прищуриваясь. «Ты не прикасаешься к нему», — говорит он, — «пока не будешь готова». «Готова к чему?» — спрашивает она. Он возвращает патрон в карман. «Готова к тому, чтобы стать чем-то?» что не есть ты.